даже если поезд не опаздает, а оттуда десять миль по проселочным дорогам, из них пять по проселку Криммеркрог. Наша старая лошадь не так-то скоро его привезет, дорогой мой. Она бывала привозила нас за час. С тех пор прошло много лет. Так коротали они время. Знаю, что словами не поможешь и нужно терпеливо ждать.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 Это ведь было письмо от твоей жены? Да. С тех пор пришло ещё только одно письмо. Они не стали его пересылать, зная, что он скоро вернётся. Энжел быстро распечатал конверт и в смятении прочёл записку Тесс. Последнее письмо, написанное в торопах. Ах, зачем ты так ужасно поступил со мной, Энжел? Я этого не заслуживаю.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 Никому неведомые в наших деревнях и зовутся детьми земли. Он рано лёг спать, а на следующий день, чувствуя себя совсем больным, не выходил из своей комнаты и размышлял. Когда он, находясь к югу от экватора, получил её нежное письмо, ему показалось, что ничего не может быть проще, как вернуться к Тесс и броситься в её объятия, раз ему угодно её простить. Но теперь, вспоминая обстоятельства, при которых он с ней расстался, он понял, что это совсем не так просто. Она была от природы страстной, и её письмо, из которого он узнал, что её мнение о нём изменилось, а он с грустью признал, что она права, это письмо заставило его призадуматься. Благоразумно ли будет, не предупредив её,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 Я не имею права сообщить вам, где она временно проживает. Прибавлю ещё, что я с семьёй недавно уехали из Марлотта. Ваша Дж. Дарбейфилд. Клер с таким облегчением узнал, что Стэс, по-видимому, ничего дурного не случилось, что нежелание её матери сообщить ей её адрес его не очень обеспокоило. Несомненно, все они не могут его простить.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 Он думал о той женщине, которую хотели побить камнями, и о жене Урии, ставшей царицей, и задавал себе вопрос, почему, вынося приговор Тес, он обращал внимание на внешние обстоятельства ее жизни, а не на внутренний ее мир, на поступки ее, а не на стремления. Прошло несколько дней. Энджел все еще жил у отца.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 поручавшие грешников особому их попечению, они воспалали к Тез нежностью, какую не могло пробудить в них ее происхождение, ее простота души и даже бедность. Готовясь к отъезду и торопливо укладывая вещи, Энджел мельком просмотрел жалкое маленькое письмечко, недавно полученное от Марин и изначинавшиеся словами: "Уважаемый сэр". Позаботьтесь о своей жене, если вы её любите так, как она вас. И подписанное Два доброжелателя.